Виктор Доценко. «Возвращение бешеного». Роман. Серия романа Виктора Доценко. Москва. Издательство «Репол Классик». 2017 год. Категория 18+. совпадение с реальными персонажами и ситуациями абсолютно случайны, и за это автор ответственности не несет. Обращение автора. Уважаемые читатели, друзья мои. Если вы читаете или слушаете эти строки, значит вы приобрели новую версию книг писателя Виктора Доценка. И подсказала их писателю во сне болгарская целительница, с которой писатель знаком лично, Баба Ванга. Главное отличие в том, что, во-первых, выпускает их издательство Repol Classic, во-вторых, книги автора издаются на всех существующих в данное время носителях, в бумажном, в электронном и аудиоформате. В-третьих, важные и существенные новинки. Редактура на всех носителях и запись аудиорежима произведена лично автором. Если данного предисловия в книге нет, то данная книга издана нелегально, то есть является контрафактной, и вы можете призвать к ответственности продавца. Очень надеюсь, друзья, что эти новости придутся вам по душе, и вы сумеете оценить их по достоинству. Благодарю за внимание. С уважением. Ваш Виктор Доценк.